Рейнхара. После внезапного, но привычного ухода Джея, я смогла быстро уснуть. На удивление, мне даже не снился Джордан. Я отдохнула, а утром зеркало показало здоровый румянец на моем лице. А у Рика, как и вчера, пришла помочь собраться. Вообще, я и сама могу надеть на себя вещи и расчесать волосы, но после вчерашних разговоров мне показалось неуместным вредничать. Сарал ждал внизу в трапезной зале за накрытым столом. При моем появлении он поднялся, и после того, как я села, галантно придвинул мой стул и вернулся на свое место. Поблагодарив, я опустила глаза, разглядывая свой завтрак. в моей тарелке плавает какая-то каша сине-зеленого цвета». Кратер сказал, что она жутко полезна для организма, а я услышала только слово «жутко». Несложно понять, почему среди царксов нет полных людей. Оборотный зверь расходует много энергии, а учитывая такое питание... Конечно, не стоит забывать, что царксы питаются энергией солнца, наверное, так же, как и шторм моими молниями. На вкус каша тоже никакая, словно бесцветная слизь. Из съестного лишь мясо солисора можно назвать вкусным в этой стране. — Ну, может, это потому, что я привыкла к нему из-за фамильяра на теле. Им бы своих поваров в Парисандр отправить на переобучение, либо закупить несколько нанопринтов из Торлеона. — Спасибо за завтрак, Кратер. Тем не менее, я тактично поблагодарила хозяина дома. — Ты выглядишь отдохнувшей, — произнес Кратер, внимательно разглядывая меня. — Благодарю. Я сегодня выспалась. С улыбкой ответила ему, сделав глоток чая из большой белой кружки. потому что утолила свое любопытство. От слов кратера я едва не поперхнулась своим напитком. Неужели Аурика сама ему рассказала о моих вопросах? Не пугайся, в этом нет никаких секретов. Просто задавай вопросы о том, что тебя интересует напрямую. По-дружески посоветовал мужчина. Демоны, нужно быть осторожнее. Все стены этого дворца имеют уши, а вообще так даже лучше. «Буду говорить прямо. Сарал, я узнала, что ваша мать ведунья, а вы говорили, что сможете отвезти меня к ведуну. Вы ее имели в виду?» «Я никого не имела в виду. Просто в Царксе они есть. Но если тебе любопытно познакомиться с моей матерью, то мы можем отправиться к ней». «Было бы здорово», — обрадовалась я. «Ведь одно дело посторонний человек, а другое родной, тем более его мать». После завтрака мы сразу отправились во двор к шторму. Он как раз заканчивался своей трапезой, свежеподжаренным солесором, довольно урча от Я даже позавидовала его рациону. Дракон это не кормят тем, чем меня по утрам. Я подошла к нему ближе и сняла парочку перьев с довольной чешучатой морды. Он приподнялся и, словно пес, слегка встряхнул телом и потянулся, издав громкий рык. «Побаловать тебя разрядами?» — спросила я любимую махину. Шторм ответил согласием и взлетел вовысь, а я дала волю своей стихии, не думая о том, что привлекаю к нам внимание горожан. Электричество потекло с моих рук, освобождая тело от напряжения. Царл внимательно наблюдал, как дракон впитывал энергию, а потом даже похлопал в ладоши, словно после представления. «Впечатлен вашей связью! Восхитительно!» Думаю, что моя задумка тоже легко вам удастся. А задумка его была в том, что фамильяр — это не просто создание, которое может защитить в любой момент, посадить на свою спину и унести в далекие края и на неизвестные острова. Между хозяином и фамильяром — особая связь. Наше телепатическое общение — лишь только вершина айсберга. Царл видит нашу связь со штормом, очень похожей на их с Шаркаром. Сейчас, отдавая дракону свою энергию, я даю ему возможность копить ее. Но в любой критический момент, когда мне будет грозить смертельная опасность, шторм вольет в меня часть своей силы и этим спасет меня, даже если это будет казаться невозможным. Фамильяр из любого конца Карстака почувствуют опасность после того, как меня похитили Сара и Аарон Халс, Шторм нашел меня и влил свою силу, разрушая блокирующие свойства кандалов. А вот если мне будет грозить смертельная опасность, пока что это предположение кратера в моей голове жизнеспособно только процентов на 70, но и оно все равно вызывает дикий восторг. — Слышал, шторм, мы с тобой непобедимая команда! — воодушевленно воскликнула я. Дракон важно приподнял голову. М, -м, -м, м загордился мой чешуйчатый друг! Кратер, а чему именно вы хотите научить нас? Пора переходить к практике, а не то мы до вечера простоим во дворце и к ведунье так и не попадем!» Царь усмехнулся, словно прочел мои мысли. «Уже почти закончил с теорией», — произнес он с теплой улыбкой и как бы невзначай дотронулся до моего плеча. Я удивленно посмотрела на свое плечо и его руку на нем, немного смутившись. В памяти воскресло предупреждение шторма. «Прости, Рейня. это просто дружеский жест!» Смешливо прокомментировал Царл и быстро убрал руку. «Можешь ли ты представить себе, что стоишь здесь, а твои глаза видят то, что происходит за тысячу верст?» «Напоминает описание возможностей проекторов из Торлеона». Предположила я, вспоминая вампирские глянцевые журналы с рекламой навороченных изобретений, недоступных Париссандру из-за каких-то политических взглядов. Так и жили. Смотреть можно, трогать нельзя. Может, Дориан придерживается более современных взглядов на технологии Торлеона? Скользнула мысль. Вы со Штормом можете быть глазами друг друга. Выдал заключение Царл, следя за моей реакцией. Конечно, я не поняла, что кратер имеет в виду, и он продолжил дальше. Слияние сознания, как у царксов. «Сарал, вы все это рассказываете, словно знаете это наверняка». Недоверчиво спросила его, чуть прищурив глаза. «Это не мои знания, а шаркара. Все, что мне известно, это память тысячелетнего духа». Пронзительный взгляд черных глаз... Словно он смотрит в мою душу, только подтверждает, что это правда. — Закрой глаза, а теперь начни мысленно говорить со Штормом. — В этом нет ничего необычного, мы постоянно так общаемся. — Шторм, как слышишь меня? — в шутливой форме спросила дракона. — Нормально, ох, хозяйка. Э Знаешь, чем пахнет Сарал. Недовольно пробурчал дракон. — Нет, не говори, — запротестовала. Ведь из головы не выходят рассказы о Аурики и предупреждения чешуйчатого любопытного друга. — Вижу, связь налажена, — произнес кратер. — Весь мир состоит из энергетических потоков. Представь, что ваше общение — это тоже поток, словно соединяющая вас нить. — С трудом, но я стараюсь. — Предай ему окраску, например, голубого цвета, как шторм. И в это время попроси Шторма сделать то же самое. Шторм, ты слышал? Конечно, я же не глухой. Теперь представь... Вклинился в наше общение голос кратера. Что есть еще один поток. Вспомни, когда дракон отдавал тебе силу, и пусть этот поток будет красного цвета. Получается... Я угукнула. А теперь представь, что это нить. Как бурная река, и плыви по этим потокам в его сознание. Услышь его мысли, вдохни воздух его носом. Представь, что его тело — твое тело, и его огромные кожистые крылья у тебя за спиной, а его глаза — это твои глаза. Открой их. Плыви, легко сказать. У меня возникло ощущение, что мир закрутился вокруг, и я начала падать, пока не почувствовала себя другой. большой и сильный но сознание испугалось этого и мир снова закрутился как воронка а <army> вскрикнула я и мгновенно пришла в себя после странного транса что это было значит я не ошибся так и есть о чем вы мне на миг показалось что я в теле дракона <!aru> воскликнула недоуменно твое сознание Ты можешь установить с ним полную телепатическую связь. Слышать его ушами, видеть его глазами, управлять его телом, даже на большом расстоянии. Я научил только принципу, а в остальном нужны тренировки. Спасибо, Царл. Я даже прониклась восхищением к этому босоногому мужчине. Не забывайся. Ты же понимаешь, зачем он это делает. Прогундосил между делом Шторм. отмахнулась от слов дракона и продолжила внимать словам кратера. «Пока что от правителя Царкса я получаю только помощь и гостеприимство. Возможно, есть подоплека, но я не чувствую никакой опасности. То, что мне не подходит здешний климат и выть хочется от тоски по ледяному принцу, никак не должно влиять на мое отношение к кратеру. И чем больше я отвлекаюсь, тем лучше. Можно я еще раз попробую?» Мною владел настоящий азарт. — Рейни, это же твой фамильяр. Зачем спрашивать? — усмехнулся Царал. Я попробовала снова пройти по потоку в сознание шторма, и как только я открывала свои глаза в нем, начинала сильно волноваться, аж ладошки потели. Поэтому снова и снова моментально вылетала обратно. Через сотню попыток я расстроилась и надула губы. Ладно, я пока наигралась. Потом еще раз попробую. Сникла я. Не печалься, обязательно получится. Главное, что это действительно возможно. Приободрил меня Царл. А сейчас полетели. Познакомлю с моей мамой. Двузначность его слов резанула мой слух. Царл сделал шаг в сторону выхода, и врата перелетел уже в виде шар-кара. Я забралась на шторма, пристегнулась, и мы взлетели следом. Рейн Хара и не подозревала, что в отдалении за ней наблюдает падший ангел. В его венах закипает кровь, но он прикладывает неимоверно много усилий, чтобы сдерживать себя от непоправимых поступков. В такие моменты ему до безумия хочется выместить на ком-нибудь свою бешеную злость, поэтому, снова услышав зов помощи, кровожадно улыбнулся. Падшие понимает, что там, где есть жертва, есть и хищник. Он отвлечет его. Тем более он сделал все возможное, чтобы старая горгулья сказала Рейнхаре правильные слова. Что такое огненная гора? Когда Аурика в своем рассказе о Селесте Малф упомянула это название, мне показалось, что она какого-то необычного цвета, например, оранжевого. В реальности все совершенно иначе. Величественная гора снаружи выглядит словно каменная скала, а ее вершина утопает в облаках. Но если долететь до вершины, можно увидеть, что она внутри полая, а внизу вместо дна бурлит жидкость, подобная огненному озеру. Зрелище завораживающее и пугающее одновременно. Наверное, именно так и выглядит преисподняя, которые заточены души грешников. Странное сравнение с преисподней вызвало в памяти видения о поступках Архаэля и то, во что он превратил другой мир. Несмотря на жуткие ассоциации, я все равно продолжаю его оправдывать, закрывать глаза на совершенное им зло. Почему в моей душе только обида из-за моих растоптанных чувств? Значит ли это то, что в душе я тоже жестокий монстр? но я не считаю его ни монстром, ни чудовищем. Но кем тогда? Порочным ангелом. Мы приземлились в месте, которое так и называют пустыня за огненной горой. Зачем Селеста здесь живет? Ведь здесь, кроме каменистой земли, ничего нет, ни травы, ни деревьев. Секвой тоже нет. Днем палящее солнце, а ночью опускается ини из-за отсутствия кристаллов накопителей дневной энергии. и воздух пропитан ощущением чего-то мертвого, неживого. Недалеко от места приземления я заметила тонкую, съежившуюся фигуру женщины. Она словно фитиль, сгоревшей свечи, сгорбленная и жалкая, стоит около избы из сруба, единственной на всю округу. Царал обернулся в человеческий образ и помог мне спуститься с дракона. Подойдя ближе к женщине, Я заметила татуировки на веках в виде раскрытых глаз и впрямь вдова предыдущего правителя Царкса, ведунья. Мама, здравствуй, кратер поцеловал Селесту в щеку, и они нежно обнялись. Мама, познакомься. Это Рейнхара Штерн из Парисандры. Она очень хочет узнать о своем рождении, сказала женщина, перебив своего сына. Да, верно, как вы узнали. Я поразилась ее способностям. Женщина ничего не ответила, лишь жестом, указала, чтобы я проходила. Я зашла внутрь, а кратер остался снаружи. А царал? В чужом таинстве не должно быть посторонних. Старая горгулья очень похожа на ведьму из детских страшилок и говорит так же и скрипуче. Я осмотрела ее одинокое жилище. В старом камине ютится небольшая горка, потухшая с ночи золы. Окна зашторены плотными темно-зелеными гардинами, которые не раз были заштопаны. Пространство освещают два небольших кристалла, сиротливо лежащих на столе. Скромная деревянная кровать и чуть покосившийся шкаф. Неужели она по собственному желанию решила жить в таких условиях? Покинула огромный дворец, будто специально обрекая себя на мучения. — Затем, чтобы не ходил ко мне никто. — Мысли читает. Я поежилась от догадки. — Не читаю я мысли, твои глаза сказали. Кратор тоже против такой жизни, но это мой выбор. — Понятно. — протянула я, все еще удивленно рассматривая убранство. Вы мне поможете? Помогу. Устало проговорила женщина, вглядываясь в мое лицо мутными темными глазами. Но хочу предупредить: я помогу тебе оказаться лишь в коридоре видений, а какую дверь прошлого открывать, решать только тебе. После того, как ведунья ввела меня в транс, прочитав заклинание и окурив травяным дымом. До меня дошел смысл ее слов. Я и впрямь оказалась в длинном темном коридоре со множеством закрытых дверей. Моя рука потянулась к ручке первой двери, но я остановилась, потому что услышала еще звуки, еле доносящиеся из других комнат. Решила, что нужно прислушаться и только потом сделать выбор. За одной из дверей послышался смех, а за другой неспешный разговор. за третий плач новорожденного ребенка. Сердце сжалось от понимания того, что это мой плач, и я почти дотронулась до ручки, но услышала громкие крики и оскорбления из дальней двери. Я больше не сомневалась, какой выбор должна сделать. Толкнув дверь вперед, я оказалась в темной комнате, утопающей в сером тумане. Словно через стекло стали слышны звуки, крики. А потом я увидела двух женщин. Одна стояла на коленях перед другой и молила о пощаде. Беременная женщина на коленях — это моя мама. — Ваше Величество, я умоляю, пощадите! Заливаясь слезами, просит Клариса Штерн. — Ты избавишься от своего ублюдка, как только родишь. Ты поняла меня? Грозно приказала королева. «Стоит ли сохранять ей жизнь?» Послышался знакомый мужской голос. «Арон Хаус!» «Я не хочу пачкать свои руки, но запачкаю, если она не убьет своего выродка. Ты поняла меня, дрянь!» Закричала королева и вложила маленький флакон в руки моей напуганной мамы. «Только потому, что ты была моей подругой. Я позволяю тебе жить. Но будь проклято, твое отродье! Я не позволю, слышишь?» Я даже дышать ему не позволю. Выпьешь до дна, до первого кормления. Все подумают, что ребенок просто умер во сне, поняла? — Поняла. — Всхлипнула мама. Вокруг меня заклубился дым, и видение поплыло. Только плач отчаяния моей мамы продолжает стоять в ушах. — Ах! — Я словно вынырнула на поверхность из зябкого болота. Слезы тоски стыда рассели мое лицо. Мои родители. Питер и Миранда сделали все, чтобы защитить меня от жестокой королевы. А я им даже слова не дала произнести в оправдании. Как же стыдно! — Рейнхара! — послышался обеспокоенный голос кратера. — Царал, мне нужно увидеть своих родителей. Прошу, откройте портал. — Хорошо, мы полетим к ним завтра. Сегодня уже достаточно поздно. «Обещаю, как только наступит завтрашнее утро, после завтрака сразу отправимся к ним. Договорились?» Я кивнула, вытирая слезы. Поблагодарив ведунью, я вышла наружу, оставив кратера с матерью наедине. «Хотела увидеть и узнать? Получи, Рейнхара. У нас с моей мамой есть одна общая черта. Жизнь свела нас не с теми мужчинами. Ини не... уже опускается на Царкс». Нужно торопиться в обратный путь. Во время полета я пересказала увиденное шторму. Фамильяр ничего не ответил. А что тут скажешь? Имела королева право так поступить или нет? Судьба распорядилась по-своему, не спрашивая чьего-то мнения. Живая, я, а не моя мама. Старая горгулья смотрела вслед удаляющимся в небе фигурам величественных созданий. Сегодня она видела сына в последний раз. А Леандр пообещал, что после этой встречи он отправит ее душу к любимому валую пустошь, если она не выполнит требования кромешника. Темные угрозами заставлял напугать девчонку незавидной участью, если она останется в царксе с Царлом, но горгулья увидела, что от своей судьбы Рейнхара не спрячется. Нет смысла в угрозах и лживых предсказаниях. Пусть знает правду, а кратер получит своего наследника. Очень скоро он встретит свою истинную. За сына горгулья спокойно, а остальное неважно.